Кроме того, речь шла не только о Пимени, или, допустим, о Суздальско-Нижегородском владыке Дионисии, который до сих пор оставался в Византии, опасаясь, видимо, великокняжеского гнева. Речь шла о том, что такими вот самовольными поступками видные иерархи подрывают уважение не только к себе, но и к мирской княжеской власти. Дмитрий Иванович имел уже достаточный житейский опыт, чтобы видеть, отношения между светской и церковной властью редко бывают идеальными, слишком разница конечной цели, церкви и земного миродержавствования. Но он же видел, власть княжеская и митрополитча становится поистине неодолимой силой, когда согласованы в общем и в частностях. и каждая распространяется в свою меру. Да, бывали случаи, когда митрополит Алексий в отсутствии Дмитрия составлял грамоты от имени великого князя в Сия-Руси. Но тут никогда не было подлога, превышения полномочий. Все это совершалось с согласием того же Дмитрия, не вперекор его воле. А вот Пимен якобы с благой целью пошел на явный обман, Состряпал хартию, учинил греховную куплю на грязные деньги взаимодавцев. Такое нельзя было оставить безнаказанным. Шел 1381 год. Пимен еще сидел в Царьграде. Киприан, как было известно Дмитрию Ивановичу, уже вернулся в Киев. Вот тут-то и призвал великий князь к себе своего нынешнего, после смерти Михаила, духовника, игумена Федора, и стал с ним советоваться. Дмитрий Иванович, возможно, еще не знал, что патриарх недавно рассматривал дело Киприана и решил его в пользу Москвы. Вообще сейчас это дело для великого князя представлялось уже весьма давним, сильно потерявшим свою остроту. Может, он даже погорячился в свое время, не приняв Киприана, посчитав его литовским ставленником. Правда, что и тот вел себя слишком самоуверенно. А Киприане говорят, что он действительно много трудится в пользу православия среди литовцев. После Куликовской победы отношения с Литвой заметно поменялись в лучшую сторону. Андрей Ольгердович... получил возможность вернуться на свой стол в Полоцк. Даже с недавним врагом Егайлом, даже с ним теперь как будто намечается что-то похожее на мирное согласное соседство. Может, есть во всем этом и Киприанова Лепта? Словом, если выбирать кого-то из двух, Пимена или Киприана, то уж, конечно, второго. В праздничный весенний день 1381 года Киприан торжественно въезжал в Москву. Въезжал по воле великого князя Московского и всея Руси. Этому событию предшествовала многолетняя сложная борьба за право наследовать русский митрополитический престол. И, кажется, она была теперь позади. Соответственно, в сознании участников и очевидцев отступали на задний план частности, выглядевшие еще недавно громадными, вопиющими в своей бытовой неприбранности. И наоборот, неумолимо проступало главное. Главное же было в том, что на протяжении многих десятилетий XIV века великие князья московские и напоследок Дмитрий Иванович упорно и последовательно отстаивали право иметь своих, русских митрополитов, предлагаемых Руссию, а не насаждаемых из Константинополя. Такая борьба не была ни прихотью, ни проявлением заносчивости и национального высокомерия. Время показало, что вопрос о церковной самостоятельности Руси объективно сопрягался с вопросом о ее государственной самостоятельности. И второй не мог быть решен окончательно без решения первого. Наиболее прозорливо из русских людей видели, дни Византийской империи сочтены, Второй Рим озарен тревожным пламенем политического заката, Константинополь не в состоянии более окормлять духовной пищей восточно-православную Ойкумену. Русской церкви нельзя младенчествовать, как в старину. Ребенок должен научиться ходить сам, без мамки, пусть и падая на первых порах. Многолетние церковные неурядицы в последние годы жизни митрополита Алексия, особенно же после его смерти, и были такого рода падением научающегося ходить. Дмитрий во всех этих событиях был не просто одним из участников. За ним стоял опыт его политических предшественников, опыт покойного Алексия. Пусть Кипрян, наконец, въезжал в Москву, он въезжал сюда как ее избранник. Недаром Константинопольский патриарший собор 1380 года подтверждал, отныне на все времена архиереи всея Руси будут поставляемы не иначе, как только по просьбе из Великой Руси. В то самое лето 1381 года новый властелин Улуса Джучи Тахтамыш направил к великому князю Дмитрию Ивановичу посольство, которое возглавлял некий царевич Чингисид Акхозя, или Акохозя, Акходжа. Этот посол, под руку которого было придано 700 человек дружины, повел себя как-то странно. Дойдя до Нижнего Новгорода, он вдруг поворотил обратно, а на Москву, по слову летописца, не дерзнул идти. Вместо себя послал Акхозия малое число своих спутников, но и те с поручением не справились, с пути уклонились. Причина этой нерешительности или даже боязни темна. Может быть, посольство было принято русскими за обычную конную изгону, и царевич побоялся угрозы воинского столкновения. Или жители Междуречи после Куликовской битвы вообще не были расположены пускать к себе никаких ордынцев, не разбирая, послы они или нет. Если и послы, то о чем с ними договариваться? Уж не новые ледани с русского улуса. Хватит, наданничались в волю. Позже, когда сообща вспоминали и примеривали одно к другому событие того года, несостоявшееся Тахтамышево посольство невольно связалось сознание простолюдинов с тревожным знаком столпа небесного. Еще ведь зимы, начиная морозными ранними утрами, затемно видели в градах и деревеньках огненный столб, и по весне он не исчез, а всегда стоял на восточной стороне неба, иногда утончался, являясь звездой хвостатой, летящим копьем, и целилось то копье. В сверкающие настом поля в глухую настороженную темень лесов но еще году надо было миновать чтобы сделалось явно от чего только пье с востока летела Обычно самые первые известия о ордынской угрозе дмитрий иванович получал даже не от сторожевых застав, а от купцов торговавших в городах волжского низа и в падонье. Ныне купеческая служба вынуждена оказалась безгласной. Хан Тахтамыш, помня урок Мамая, окружил свои пригодавления к походу завесой непроницаемости. В том числе заранее разослал вверх по Волге людей с приказом хватать повсюду купцов-христиан, ни одного не оставлять в живых, а товары их сплавлять на низ в сарай. Да и сам поход, не в пример Мамаеву, был легким, скорым и сгонным, без громоздких обозов, хотя и двинулся Тахтамыш ратью тьмо -численной. И все-таки, как оно стало возможным, это злосчастное прихождение Тахтамышева на Москву. Как проглядели, как попустили, почему не дали врагу достойного отпора. Почему в трудную минуту великий князь покинул Москву, и как вышло, что сама она так беспечно распахнула перед ордынцами ворота?